Глава вторая. Вадим. Меня ждут. Все здесь. Никита, Стас... Тьфу, гладь. Ваня, Асара, соврал лиск. Эхар, валон, высокомерный верш и... Рата. Забыв обо всем, подлетаю, обнимаю, вдыхаю ее запах. Жива. Тихо шепчу. Подняв ее, уткнулся ей в ключицу носом, пряча от всех свое лицо в ее волосах, чувствуя, как она дрожит всем телом. Не могу надышаться ею. «Жива!» — шепчу я. Дышать тяжело от кома в горле. Глаза щиплет. Друзья хлопают меня по спине и плечам. Ничего не говорят. Краем глаза вижу морду Вержа. Лишь на мгновение переставшую быть покер-фейсом. Он рад, надеюсь, искренне. Он нормальный мужик, хоть и чёрствый, как кирпич целикатный. И всей развёсёлой компанией идём до транспорта. Только вот лететь нам некуда. Стира мёртвая планета, ещё и разрушенная войной. Но оказалось, что Стира скалистая пустыня, полная людей. Летаем над муравейниками бесконечных строек. Верж, когда остались только мы, а Сара за управлением, потерял свою ледяную маску лица. Это мне польстило. Я для него свой. его уровне человек. К чему я это? Ах, да, Верш лично рассказывал мне происходящие с планетой изменения. Потому как я дольше остальных провалялся в метро, остальные уже были в порядке, живы, здоровы и в теме. А теперь я перескажу. Города портовый больше не будет. После разбора завалов это будет мемориальный парк. Парк на мёртвой планете. Все погибшие уже перерабатываются в новый мутит. А все это их биомасса. Закусились мы, не на шутку, до бреха. Потому как я похудел от той обыденности, с которой мне поведали, что все погибшие пошли на переработку. Ну да, не видел я на стере кладбища погостов. Но думал, крематории, которых я тоже не встречал, тому причина. А вот как раз это предложение повергло в шок всех местных. Потому как цитирую, биологически перестроенная живая биомасса величайшая ценность. Вот так вот. Живые мусор, мёртвые величайшая ценность. Глядь, до сих пор в шоке. В шоке, говорю, глядь, потому как цитирую, живое лишь от живого. А когда сказали, что та протеиновая бурда, которую мы жрали во время войны, таким же образом получена, меня вырвало. Благо все ловкие увернулись. И после этого все эти экскурсии мне стали глубоко фиолетовы. Захотелось нажраться до синих чертиков, до поросячьего визга, до белого шума в мозгах, и не мне одному. Сели в чистом поле, на пустом пляже, почти в сотни километров от ближайшего муравейника. И как дали по печени. До того состояния, когда мне все стало глубоко фиолетово. Все, кроме цвета глаз и запаха рата. И полночь объяснялись с ней и друг с другом. При свете равнодушного и буйного газового гиганта над головой объяснялись без слов, даже без связи, установленной между нашими нейроинтерфейсами, объяснялись зримо и тактильно. Кто знает, как это, когда любые слова лишние поймёт. Проснулся я довольно быстро или рано, судя по хронометру моего нейроинтерфейса, через 2 с четвертью часа. Проснулся, потому как выспался. Так вот, почему Ваня вечно бодр и до тошноты бдителен. Я отрубаюсь, он еще не спит. Я просыпаюсь, он уже не спит. Успевает выспаться, когда я еще до фазы глубокого сна не добрался. Да еще и проснулся трезвым, совсем трезвым и без похмелья. Беда! Так законченным язвенником-трезвенником станешь. Зачем пить, если так быстро трезвеешь? накрыл Ратуси серебристым покрывалом, судя по данным сети, вновь заработавшей почти всюду, где не были уничтожены ретрансляторы. Лето заканчивается, скоро зима. Судя по той же сети, зима тут в этой части стира, как в Испании. Но ну, для меня русского долгий сентябрь и редко переходящий в октябрь, а потом сразу в апрель. То есть полное отсутствие морозов разве это зима? Отнечего делать иду к нашему транспорту. Вижу же, сидят. При моём приближении Валон встал, кивнул мне и ушёл. Сажусь на его место, перед проектором, который очень реалистично показывает голограмму обычного костра с очень натуральным огнём. Пламя не только светит, но кажется, даже греет. Знаешь, говорит Верж, не отрывая глаз от огня: "Есть что-то первобытное в нас. Так хочется вот так посидеть у дикого, открытого огня". У этой частицы настоящей природы первозданной стихии. Она совсем не безобидна и в обращении с собой требует не только умения, но и уважения. Но при этом она живая и естественная. Так мало в мире живого, естественного, первозданно стихийного. Всё муляж, виртуальность. Даже этот огонь, к сожалению, настоящий живой огонь костра из натурального дерева даже для меня неосуществимая роскошь. Протягиваю руки, Действительно, огонь жжётся, но не повреждает кожу. Интересный эффект проектора. Погреться диким огнём, криво усмехаюсь я. Погреть руки на его красоте и непредсказуемости, на дикой стихии. Да, командующий. Верш смотрит на меня прямым взглядом своих холодных глаз. Ты осуждаешь нас за это, спрашивает он. А не должен, удивляюсь я. Нет, не должен, твёрдо заявляет Верш. Вы играете в опасные игры, ребята. Ставки ваши, жертвы ваши, миллионы жизней, говорю я, тыкая в его сторону пальцем. Каждую секунду умирают миллионы без какого-либо нашего участия, говорит Верж, махнув рукой на небо, видимо, подразумевая всё огромное человечество. Естественным образом, повторяю я. А не как вы устроили тут утилизацию людей с переработкой их в биомассу. А хвот ты о чём? — удивился Верш, — для него вечно сдержанного. Это легкое удивление, что шоковое состояние для прочих. — Да, именно об этом, — отвечаю я. Я вижу, что меня сейчас будут агитировать родину любить, потому сажусь на песок поудобнее по-турецки. И этим вновь удивляю Верша. Он повторяет за мной, оставляя раскладной стульчик, садясь после некоторого затруднения, так же, как я на песок, чтобы быть на одном уровне со мной. «Я знаю для вкратчивости последующей морально-эстетической проработки. Но мне интересно. У меня имеются огромные пробелы в видении этого мира. Верш имеет реальный шанс их раскрасить». «Позволь», — начал он, — «я поведаю тебе наше видение ситуации. А ты уж, как обычно, впрочем, сам суди. Ты уже доказал своими действиями, что твое видение проблем хоть и отличается от нашего, но верное». «Надеюсь, что мы останемся хотя бы не противниками после этого». Ничего я ему не ответил, кивнул только, показывая, что принимаю его условия. Но Верш молчал, тупо смотря в огонь, а потом усмехнулся. Я готовился к этому разговору. Даже пробовал отработать мои тезисы на болвании. «Ван Болли», — поправил я. «Теперь он Ван Бол. Пусть так. Так вот, Ван Бол даже слушать меня не стал». будто я не с ним разговаривал, а со стеной за его спиной. Это он может. Деревянного чурбана у него хорошо получается играть по станиславскому. Верж смотрит на меня с прищуром. Хотел бы я найти твою родную планету. Ладно, я к тому, что не знаю с чего начать. Начинать надо сначала, киваю я. Или хотя бы с края. Попытка не засчитана. Всё у тебя уже заранее заготовлено. на все варианты развития беседы и на все варианты моих телодвижений. Потому давай сразу и без этих выкрутасов. Договорились. Вот и ладненько. А раз так, раз не знаешь, с чего начать, я спрошу. Почему вы решили, что дикие нападут именно тут? Мне понятно. Кислородный мир пригодный полностью для человека, огромные запасы чистой пресной воды. Мне вот непонятно, почему вы решили стиру отдать Ну вот. Может же быть нормальным человеком, а то изображает из себя старшего брата Шерлока. Потомственный аристократ, снигнущийся губой. Ещё как гнётся, даже широко улыбается, принимается. Улыбаясь, отвечает Верш: "Так да прямо к делу. Ты ознакомился с бюрократизмом власти содружества?" "Ещё бы", воскликнул я. "То же, что и у нас, но возведённое в десятую степень". «О вторжении неведомого врага известно давно, известно диким. Им же первым и досталось. Они же наш фронтир, окантовка всего человечества. Известно всем силовым подразделениям всех служб и ведомств, всех формаций и объединений человечества. Только?» «А-а-а!» — воскликнул я. «У вас завязывается конфликт между чиновником и силовиком?» «Нет», — качает головой верш, — «между капиталом и разумом». А война между корпорациями, между формациями людей прибыльна, прогнозируема. А вот война с неведомым и непредсказуемым противником убы точна по определению. Никто не хочет вкладывать в это ни силы, ни средства, ни время. Чиновник лишь по определению слуга народа, как и солдат. Ну, а чей слуга народ, надо ли говорить? Не надо. Познакомился тут с одним, псиной до сих пор воняет. Махнул рукой я. Про манипуляцию общественным мнением тоже не надо. Звёздный пёс не самый худший из них. Да и не из них он. Но не об этом. Получилось так, что мы стоим перед лицом самой крупной угрозы для человечества за обозримую историю, но оказались с ней один на один. С нами лишь дикие, которым просто некуда деться, империя, но инертная, потому что без своего основателя ни на что не способная. Зажатая в рамки традиции и религии, досреднее да звено вооружённых сил содружества, прекрасно понимающее, что нам первым и умирать, а мы всё капиталист надеется пересидеть тяжкую годину в далёкой-далёкой галактике, спрашиваю я. И не без основания. Повторжение этих последователей тёмного бога очень несмешное, кивает Верш. Они надеются, что удастся прожить прежнюю жизнь Ещё ни одно поколение скармливая им систему за системой. Логично, пожимаю плечами я. А вы думаете иначе? Рано или поздно при достижении неведомых нам граничных условий, вторжение может стать не перманентным, а ураганным. И это тоже логично, вновь пожимаю плечами я. А теперь вернёмся к нашим баранам. Поэтому отдали стиру. Они же люди, им же надо где-то жить. тоже пожимает плечами Верш. Качаю пальцем перед его носом. Договаривались же без выкрутасов, максимально возможную правду. Верш опять улыбается. Поражаешь свою разумность, не требуешь полной правды, чтобы ты совсем замолк, удивился я. Я не вчера с ёлки слез, понимаю, что всего ты мне не скажешь, по-любому. Только то скажешь, что сейчас считаешь нужным. Мне этого хватит, но уже совсем розовые сопли мне на уши вешать не надо. — С тобой разом и приятно вести дело и сложно, — качает головой верш. — Давай я сделаю вид, что польщен похвалой, что мне приятно, и я отвлекся. — Говорю я ему. — И перейдем, наконец, к сути дела. Верш лишь повел бровью. — К сути дела. Основная наша цель была... Да тут, как всегда, комплекс целей и задач, переплеченных в клубок. Жемчужина всей вселенной, чрезвычайно редкая драгоценность, мир пригодный для заселения без умапоморачительных затрат, оказалась по сути брошена. На освоение стиры выделялись крохи, да и те по остаточному принципу, через бюджет флота. А какая у нас в содружестве антимилитаристическая истерия, ты знаешь. А как в совете обитаемых миров затеили этот проект этих под пространственных тоннелей, так и вовсе обрезали финансирование. Да и 17-му флоту надо было строить новые линкоры, добавляю я, и замахал руками, типа извиняясь, что перебил. Да, новые корабли, вдруг рассолился Верж. Ты хоть видел линкоры диких, а они гибнут в схватках с чужими, как беззащитные гражданские лаханки. Не отвлекайся, попросил я, склоняя голову, признавая, что неправ. «Мы планировали заманить сюда крупную корпорацию вольных или синдикат корпораций, но...» Он замолчал. «Я тоже молчу, жду. Заманить в ловушку, поставить на колени и отдать им стиру для заселения на выгодных для нас условиях?» Сказал, наконец, Верш. «Каких?» Собрался я. «Это интересно». «Да-да, работа вольных в этой системе на условиях содружества». Много трудолюбивых рабочих рук, много боевых солдат, умелых пилотов, выросших в кораблях. Их технологии отличны от наших технологий, в некоторых областях более передовые. Ну и налоги, само собой». «Вы пытались заменить собой государство?» — удивился я. «В этой системе 17-й флот и есть государство», — отмахнулся Верш. «Кроме этого велась прямая трансляция всего, что происходило и всего, что произошло». Подробнее, попросил я. Как раз это для меня тёмный момент. Думаю, не технические детали вещания через сеть вызвали твоё затруднение, сказал снова, глядя в огонь верш. Люди в содружестве находятся в блаженной спячке, погружённые туда. А как вы их называете? перебивая, спросил я. Мы, например, олигархами, древними родами, поморщился верш. И доминатами. Вот оно как, правда интересно. Говорю я. Я уже слышал это выражение древний, но думал, несёт это другую смысловую нагрузку. Это когда интересовался историей бунта основателя. Да, они первые получили технологию омоложения. Тогда ещё совсем сырую, приносящую бесплодие вместе с недолгой срочкой смерти. Но уже это породило социальный взрыв. Продолжительность жизни самых богатых и влиятельных выросла всего лишь на пару десятков лет. Моё это всего через одно поколение полностью перекрыло социальный рост молодёжи и породило сильнейшее социальное напряжение. Не все хотели искать своё счастье в пустоте, а другого выхода жизненной энергии у молодёжи просто не было. Пустота не всех интересовала. Науку сворачивали. Да и не об этом сейчас, а желание, энергия и действие у многих было с избытком, нереализуемая энергия. Вот тогда и появился основатель. Он и спас человечество от раскола. Ещё более сильного, чем от кол империи, удивился я. Какой откол? Он и его последователи создали империю из пустоты. Всё, что осталось в сети от тёмных веках и основателе фальсификация и враньё. Война началась лишь тогда, когда они решили потеснить древних, или когда древние решили прибрать империю к рукам. Теперь неизвестно. Тогда появилось это направление на превращение людей в говорящий инфантильный скот, спросил я. Давай вернёмся к нашей современности, помощшился верш. Хотя, да, частично для противодействия этому охамячиванию, для вывода людей из состояния слизней, для их пробуждения и транслировали боевые действия, помогли тебе с распространением подвижных развлечений. Вы влезли в святая святых всех властных контроль за манипулированием сознанием, говорю я. Не спрашиваю, а размышляю вслух. Получается типичная борьба кланов. Без поддержки части этих древних доминиканцев ничего у вас бы не вышло. С вами часть влиятельных семей. Это хорошо. Мне безнадёжно. Сегодня мой успех мне опять удалось увидеть удивлённое лицо этого сухаря, искренне удивлённое. Да, я сам от себя худею. «А теперь о наших баранах», — мотнул головой я и мной в роли Трумана и «Дома-2» в одном флаконе. «Цель тотального моего транслирования?» «О-о-о!» — Верш даже откинулся и всплеснул руками, театрально играет. «Это наш главный успех. Любой обыватель мог увидеть, что он, именно он, такой вот никакой, может добиться невероятного. Ведь смог же обычный тупой дикарь с отсталой планетой. Извини». но ты так убедительно играл простачка, что невозможно было не поверить. «Ерунда», — отмахнулся я. «На правду не обижаются, я не играл. Я таким и был. Я сам себе удивляюсь. То ли старею, от того мудрею, то ли ваши все эти имплантаты и шельмовство мэтра так сработали. Но недавно все изменилось. Многое, очень многое стало иным, понятным. На много я смотрю иначе. И только удивление, как я раньше этого не понимал. Ну и деньги, само собой. Как цель, деньги всегда нужны. Каждая серия – одна сотая кредита. А всего кредиты Орликина уже возвращены банком. Нашим банком – двойная прибыль. Деньги меня интересовали постольку-поскольку. Пока не нуждался в них. Чья была идея? Вот что меня, правда, интересовало. То, что я телезвезда, бывает. И не в такой позор дела оборачиваются. Общая, отвечает Верж и покерфейс мне демонстрирует. Понятно, рата, киваю я. А ей не стыдно было в эфиру попадать в разных, хмм, ситуациях? А ты правда думаешь, что всё шло прямым потоком? спрашивает Верж. Ладно, успокоил, махнул я рукой. Этот наш разговор тоже всё общее достояние. Верж указал на проектор. Проектор, лишь маскировочная функция. Квнул, верю. Что-то ещё хотел уточнить. Чешу затылок я. По флоту понятно. Списали боем, старьё обкатали боем, личный состав схема знакомая. Потери окупают прибыль? В финансах да, страховка всё покроет. Если учесть ещё и смысловые и медийные приобретения, перекрывают всё. Людей не вернуть, многих. Часть возвращается, те, кого дики и подобрали. Верш вздохнул, смотря мимо меня. Остаётся надеяться, что закладка с этими трансляциями сработает, и эти слизни придут на рекрутские пункты. Потом тряхнул головой. «Или вольные. Они уже спиным мозгом почувствовали ледяное дыхание тёмного бога. Только с дисциплиной у них... Но вольный народ боевой. Да ты и сам убедился». «Кстати, по этому поводу», — кивнул я, — «зачем было городить огороды с орликином?» всей этой тайной и бесполезной подготовкой к наземной обороне. Но кто же знал, что у вольных так быстро будут протекать объединительные процессы? Их независимость и своенравность легендарны. Они же в вечной войне всех со всеми. А тут вдруг чуть ли не государственный строй намечается. Мы на планете должны были лишь продержаться до прибытия флота. Кто думал, что диких будет столько? И то стира сдалась последней, и по приказу. — Это гордость, — киваю я, — особенно для сгоревших заживо. — Ты, — Верш аж качнулся вперед, будто хотел схватить меня за грудки. — Что ты знаешь о смерти? Что ты знаешь о цене побед? — О смерти узнал достаточно, — отвечаю я, смотря прямо в его глаза, горящие ледяной яростью. — Достал я его, горячего финского парня. — Что ты знаешь о смерти? — повторил Верш, — Правидник, как устроишь из себя? Жизнями погибших меня попрекаешь? Ты, да эти шахтёры с радостью шли в бой. Ты знаешь, каково это голодным задыхаться в замороженном скафандре у остывшего реактора корабля, смотря на ледышки трупов своих детей, а? Они пали в бою это честь, завоевав воздух и землю своим детям. Наши пали в бою, защищая своё право и честь дышать этим воздухом, топтать эту землю. Что ты знаешь о праве на жизнь? С чего ты решил, что вправе судить нас чужак? Я выставил руки, признавая своё поражение. Всё, всё, горячий естонский коммунар, говорю я. Был неправ, признаю. Но это ваш мир, впредь моё мнение останется при мне. Но верхний успокоился, вскочил, схватил меня за рукав эластичного камбеза, потащил. Пошли, я покажу тебе, за что погибли все эти люди. Пошли! Успеем. Мотнул головой я, вырывая рукав. Я не все вопросы задал. Ты не на всё ответил. Эмоции вёржа как выключили рубильником. Может он андроид, как на том корабле, где славили чужого? А, понятно. Народ стоит, но поодаль, смотрят, не приближаясь. Давай свои вопросы, быстро, кратко, просодил вёрж. Блин, от вспышки эмоций вечно сдержанного вёржа выветрило всё из головы. Ладно, спрошу, что больше всего щекочет. Кто такой Звёздный пёс? Много кто. Самое важное он идейный вдохновитель объединения вольных народов. Кратко тут не выйдет. Кто я? спрашиваю его вновь. Открытый игрок, тёмная карта, дикая карта, на которую мы поставили многое, а теперь сами не понимаем, что мы выиграли и выиграли ли. Всё сложно, кивнул я, смотрю на моего большого друга, кто Ванбол? Тоже дикая карта, ещё более непредсказуемая, чем ты. У тебя мы хоть память считали, могли выстроить твои мотивационные матрицы, как-то строить поведенческие модели и планировать нашу деятельность, а у него считывать нечего, абсолютная непредсказуемость до сих пор. Вот это да. Таких ответов я даже не ожидал. Всё, мотнул головой вверх. Время, передышка закончилась, работаем. Всё только начинается.